Глава третья. Пенник Юик Дарк готовился сделать предложение Маргарет Пенхоллоу. Хотя решение было принято еще в сентябре, он до сих пор тянул и медлил. Каждое утро решал, что вечером отправится в дом к ее брату Дензилу и разделается с этим. Но каждый вечер находил причину для отсрочки. Возможно, он так бы и не решился если бы не пятна от подливки на скатерти. Брезгливый, как и его коты, Пенни не смог снести грязной скатерти. Старая тетя Руф становилась непростительно небрежной. Дому требовалась настоящая хозяйка. «Пойду сегодня вечером, и все!» В отчаянии сказал себе Пенни. Он оделся и побрился, словно перед священным обрядом, тревожно рассмышляя, каково это, «Бриться в чьем-то присутствии?» «Может быть, и неплохо, когда привыкнешь», — вздохнул бедняга Пенни. К дому Дензила он отправился пешком. Какой смысл тратить бензин на двухмильную поездку? Гадая, что сказали бы знакомые, встретившиеся ему по пути, посвятие он их в свои намерения. Стая белоснежных гусей, миссис Джим Пенхоллу, белых, словно снег в осенних сумерках, Зашипело на него, когда он пересекал серовато-коричневое влажное ноябрьское поле. Пенни подумал, что обязательно купит гуся у миссис Джим для свадебного стола. Она может сделать ему скидку по-родственному. У калитки Дензила он остановился. «Еще не поздно повернуть назад. Еще можно возвратиться домой свободным человеком» но пятна от подливки и кувшин. Он решительно повернул Щеколду. Рубикон был пройден. «Черт побери, у меня кружится голова», подумал Пенни и обнаружил, что вспотел. Дальше произошло нечто удивительное и необъяснимое. Маргарет не прыгнула ему на шею, уразумев, хотя и не сразу, о чем он толкует, А Пенни, совершенно выбитая из колеи, не в силах вспомнить ни слова из тщательно продуманной и отрепетированной речи, постоянно сбивался и путался. Так вот, уразумев, что Пенник Юик Дарк зовет ее замуж, она довольно чопорно попросила дать ей время подумать. Это как громом поразило Пенни. Он, нисколько не сомневавшийся, что уйдет домой обрученным, Отправился во Свояси непонятно кем. Он был так возмущен, что пожалел о своем поступке. Святой Петр, что если после всего унижения она ему еще и откажет? Этот стыд будет преследовать его до конца дней. Она попросила неделю на раздумье, неделю, чтобы принять решение, пойдет или нет замуж за него, пенекью и кадарка. Где это видано? Надо сказать, что для Маргарет та неделя выдалась столь же мучительной, как и для Пенни. Один день она решала выйти за него, другой — не выходить. Несмотря на все свои мечты о замужестве, она осознала, что воплощенные в пухлом с потугами набылое щегольство Пенни Дарки они выглядят не слишком радужными. Пенни, державшаяся самого высокого мнения о себе, и своей наружности, сильно удивился бы, узная он, что Маргарет считает его ничтожеством, что его сдобное прыщеватое лицо представляется ей уродливым, хуже того, глупым. Видеть это лицо рядом с собой каждое утро, просыпаясь, слушать его сальные остроты и дурацкое хихиканье, наблюдать, как он клянет все на свете и ноет, заметив заусеницу. Делать вид, будто это смешно до да колик, подставить кому-нибудь ножку и слушать, как тебя называют Магрет. А еще ей не нравился его вычурный, претенциозный дом. Слишком уж он был изукрашен. То ли дело маленький серый домик в шепоте ветров, укрытый за деревьями. Мысль о том, что брак с Пенни означает отказ от тайны, Музыки и магии этого места внушала Маргарет глубокое уныние. Она окажется слишком далеко от шепота ветров, даже для редких визитов, и больше не сможет подпитывать призрачную надежду, что когда-нибудь станет его владелицей. Ей придется покончить с воображаемыми романами и придуманными возлюбленными, о которых она так любила мечтать. Она чувствовала, что будет неправильно, Выйдя замуж, грязить о романтической любви. Она должна будет хранить себя для Пенни. И еще Маргарет знала, что он никогда не согласится усыновить ребенка. Пенни терпеть не мог детей. Но существовали и некоторые преимущества. Она станет замужней женщиной, обзаведется собственным домом и положением в обществе, которых никогда не имела. Никто больше не скажет ей, «Еще не замужем? Ну-ну!» У нее будет своя машина, или, по крайней мере, муж с машиной. Маргарет разумно напомнила себе, что не стоит рассчитывать на встречу с мужчиной, созданным для нее. Она знала, что многие в клане сочтут ее брак с Пенни немалой удачей. Всю эту неделю...» Трудясь над шифоновым платьем цвета настурции для Салли И, видя, как оно превращается под ее иглой в нечто восхитительно пламенное, она трещала по швам, как сама это определила. Решиться на брак с Пенни было нелегко. В конце концов она вспомнила, что оставшись старой девой, лишится всяких шансов получить кувшин тети Бекки, и это склонило чашу весов, в пользу замужества. Маргарет села и написала Пенни письмо. Решив добавить каплю чувства в свое согласие, она послала ему переписанный из Библии стих, «Бессмертный ответ о вдовевшей Руфии своей свекрови Ноэмини». Сначала Пенни не понял намека, затем пришел к выводу, что Маргарет приняла предложение и обменялся с Питером Вторым обреченными взглядами, которых читалось «Обратной дороги нет». Пенни отправился к Маргарет, пытаясь внушить себе, что этот день счастливейший в его жизни, и даже посчитал себя обязанным ее поцеловать, что ему не слишком понравилось. «Полагаю, со свадьбой можно не спешить, пока стоит холодная пора», — малодушно сказал Пенни. «Лучше подождать до весны». Маргарет согласилась и даже чересчур охотно на взгляд жениха. Отправив письмо Пенни, она не спала всю ночь, решила проведать шепот ветров и бродила там до полуночи, пытаясь вернуть свою безмятежность. Но постепенно она смирилась с тем, что станет миссис Пенни Кьюик Дарк, и у нее была целая зима, чтобы подготовить преданное. Оно будет чудесным. У Маргарет никогда не водилось красивых нарядов. Ее жизнь, как далеко не заглянив в прошлое, была скучна и бесцветна во всем. А теперь она сошьет себе подвенечное платье из перламутрово-серого шелка и купит серебристые чулки. У нее никогда не было пары шелковых чулок. Так или иначе, но Маргарет осталась более довольной обручением, чем Пенни, которая, придя домой, Вынужден был заварить себе большую кружку горячего крепкого чая, чтобы взглянуть в лицо новому статусу и с грустью признать, что не испытывает особенного счастья. «Теперь», — мрачно сообщил он двум Питерам, «все изменится и никогда уже не будет прежним». Клан был удивлен, но в целом одобрил помолвку. «Во всем виноват кувшин». Заключил Дэнди, услышав новость. Маргарет внезапно ощутила себя важной персоной. Пенни богат, и она станет богатой. Она скромно радовалась этому, а Пенни шипел, когда его поздравляли. Он считал, что за спиной ему показывают язык. А рассказывали, что, услышав от Стэнтона Гранди, говорят, ты обручен. Пенни изменился в лице, пошел пятнами и промямлил. Это... это не то чтобы обручение, а, скорее, попытка. Но до сих пор никто не знает, ляпнул Пенни нечто подобное или нет. Большинство посчитало, что злоязычный Гранди все выдумал. Так или иначе, помолвка произвела меньше фурор, чем могла бы, поскольку совпало с удивительным открытием Грэма Дарка, чья жена после 18 лет бесплодия Вознамерилась подарить ему наследника. Грэм, принадлежавший к пылкой испанской ветви, совсем потерял голову. Он носился по церкви, хватая людей за пуговицы и вынуждая выслушивать его восторги. Женщины клана готовы были его убить, а мужчины посмеивались. «Полагаю, уж в этом деле кувшин не повинен», — сказал дядя Пеппин.